Глава 30. Пока напарник, вооружившись часовыми очками, колдовал с мини-платами и микрочипами, Джим вышел в коридор и, кивнув роботу дворецкому, направился в дальний конец коридора, где стояла машина, собранная еще при полковнике Фарковском. У нее было какое-то длинное конкурсское название, но Джим и Тони называли ее «Мейдер». Мейдер умел шить одежду, изготавливать обувь и мелкие бытовые вещи, вроде ложек, вилок, чайных чашек, блюдец и стеклянных стаканов. Чтобы получить ту или иную вещь, требовалось лишь ввести соответствующий код и размер, если это касалось одежды или обуви. В этот раз Джиму потребовались кроссовки для занятий в зале. Он набрал нужный код, указал размер – и стал ждать, пока Мейдер сделает свою работу. На целлулоидном лице робота Дворецкого, дежурившего в коридоре, появилась подобострастная улыбка. «Расслабься, Рори, нам сейчас ничего не нужно», сказал Джим, по привычке называя робота первым пришедшим в голову именем. «Благодарю вас, сэр», отозвался тот и поклонился. Глядя на то, как Дворецкий кланяется, Джим подумал, что робот – идеальная платформа для установки аудиовизуального устройства. Да, оно не дотягивалось до жилого пространства полукровок, но могло собирать информацию о том, когда те выходили наружу, либо вызывали Дворецкого. Поскольку Мейдер все еще работал и у Джима было свободное время, он решил передать генералу Эвестеру уверение в своем почтении. «Эх, Рури, если б ты знал, как хорошо руководит бюро наш новый начальник, генерала Вестер. Какая у него интуиция. Какое видение проблемы целиком и по частям. Понимаешь меня?» «Благодарю вас, сэр», – произнес робот и снова поклонился. «Когда он берется за дело, я понимаю, что нас ожидает только успех». В коридоре появился Тони. Он замер на месте, уставившись на напарника, который вел беседу с роботом. «Если он перестанет руководить делами бюро, можно не сомневаться, что всех ожидает задница. Понимаешь?» «Эй ты, сумасшедший!» «Чего?» – отозвался Джим. «Давай сюда, кажется, у меня получилось». «Что-то слишком быстро!» «У меня заготовочка была, она и подошла». «Сейчас, подожди». В этот момент Мейдер закончил работу и выбросил в лоток готовую продукцию. Джим открыл лоток и достал еще горячую пару кроссовок. «Эй, а почему они такие большие? Ведь это размер Тони». Джим подошел к напарнику и предъявил ему свежепошитые кроссовки. «Да, размерчик мой», – сказал тот. «Спасибо, комрад». «Но как такое могло случиться? Он что, сломался?» «Вряд ли. Просто я позавчера кот вводил, но мы тогда на тренажеры шли. Я забыл, а ты сегодня запустил машинку, вот старый кот и сработал. Но все равно спасибо. А ты себе завтра другие сделаешь». «Эй, я хотел сегодня». «Подожди, я прямо сейчас введу новый код». «Оставь, пойдем проверять переходник. А кроссовок на пару дней тебе и старых хватит». Джим махнул рукой и пошел в комнату. Проверить переходник ему хотелось больше, чем получить новые кроссовки.